«Рев должен был постоянно нарастать», — сказала Феона. «Но у того, кто контролирует бурю, другие планы. Поэтому столб перестроился». «Не забывайте, что это явление связано с хаосом», — добавил Мендер. «Заметили, как столб черпал оттуда силы, когда я предоставил ему такую возможность? Но после определенного момента...» Пошла корректировка. Кто-то играет с самыми первородными силами. Кто это, зачем и почему, я не знаю. Думаю, это веский довод в пользу того, что огненный путь здесь ни при чем. Он не имеет отношения к играм хаоса. Так что Мерлин, скорее всего, прав. Полагаю, эта проблема имеет иное происхождение. — Ладно, — уступила Феона, — с чем мы остаемся? — С тайной, — сказал Мендер, — но не с угрозой. В голове у меня промелькнула мысль. Я мог, конечно, и ошибиться, но не это заставило меня промолчать. Дело касалось той области мышления, которую невозможно исследовать мгновенно, а мне не хотелось понапрасну раскрываться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 Насколько я знал свою тетушку, она могла запросто его прикончить, хотя бы из соображений безопасности. А я не хотел, чтобы Люк погиб. Мне казалось, что с ним происходят серьезные перемены, и я пытался создать для него максимально благоприятный режим. Мы многим были друг другу обязаны. Когда люди знают друг друга так долго, трудно вести счет долгам и обидам. Помня, в каком состоянии я его оставил, я понимал, что пройдет немало времени, прежде чем Люк обретет нормальную форму. Кроме того, мне хотелось о многом с ним переговорить.